Интерлюди. Спящие. Спящий погружается в сон, но совсем не такой, как раньше. Там, где тени про матерей приветствовали и шептали свои обещания, его больше никто не встречает. Вместо этого здесь механизм, находящийся в постоянном движении. Что-то, но не свет, постоянно мерцает незнакомыми глазу цветами. Формы соединяются и расходятся слишком быстро, чтобы разум мог уследить. Шебе Роя наполнен смыслом, но спящему его не понять. Он глядит на реальность, открывшуюся за сном, и не может найти себе место. Но оно непременно должно быть найдено или создано, и поэтому спящий мысленно приближается, а машина грызет его, рвет и сдирает кожу до мяса. Боль реальна, но она учит. Под блески несвета мелькают в узорах и в каскаде форм льется музыка, песня роя, сплетение слов на грани понимания. Пусть теперь от спящего остается меньше, чем было. Пусть нельзя вернуть то, что взяла машина, но наградой ему станет знание, проникавшее глубже костей. Наступает очередной раз, и спящий запускает окровавленные руки в пространство между пространствами, тяжело дыша сквозь множество дыр и выстраивает абстрактное орудие, чтобы взломать безбрежность абстракции. Он глядит на механизм собственными странными глазами, и глубины изумляют и устрашают его. Голос машины звучит глубоко, величественно и жутко. Бог нашептывает непристойности и уничтожающие миры. Темнота — это древняя тьма, но у ужаса для него нет лица. Способ должен быть, и он найдется. Тысяча укусов, миллион уколов иголками, вырывание всего, что не подходит. И бог с бычьей головой оборачивается к нему, и за миг, который тянется в вечность, они узнают друг друга так близко, что выразить невозможно. Между двумя живыми мертвецами секретов нет. У них одна боль и одна усталость. Их решимость сплетена в единый канат, и он тянется в обе стороны. Что-то разбивается, и рогатый бог с окровавленными боками обращает свой взор на спящего. «Колеса внутри колёс и внутри колес». Там, где только что был один человек, идут маршем, не знавшие жалости легионы. Расправляя плечи, спящий делает шаг во врата. Снаружи врат ничего нет, изнутри что-то есть, и оно его уничтожит. Бог, который был человеком, обнаруживает человека, который был трупом, и с грохотом проносится время. Спящий чувствует, что сон истончается, и истончение это боль. Он может лишь выдохнуть а осознать, что когда затихнет это дыхание, вслед за ним не придет другое. Он сражается, как бушующий шторм, но его противник сражается как штормовое море. Мёртвый гибнет. Отдаленно он чувствует, как его тело разрывается на части, ощущает, как останавливается его когда-то живое сердце. Рядом с болью он слышит в комнате человеческие голоса, но туда нет дверей. Спящие грезят ответным насилием. Крыса кусает тигра за лапу. И еще, еще Призрак голода, призрак жажды, кладбище мертвых детей и пленных. Они наваливаются на машину, и машина поддается и открывается. Возникает нить, красная, тонкая и прерывистая. И рогатый бог воет в изнеможении, безбрежном, как океан, и склоняет свою нечеловеческую голову их захлёстывает растущая яркость и на время, вне времени, они теряются в море памяти, в море чувств, становясь простыми и растерянными, как новорождённые. Когда они вновь появляются, машина это только машина, и они снаружи. Машина клацает и урчит. Малыш поднимается, и голодный призрак поднимается, рассыпая искры. Спящие поднимаются к трём сияниям. Три дыры во льду, который суть потолок мира, забывает рогатый бог, забывает малыш. Рассыпающий искры призрак не может забыться. Этот голод вечно останется с ней. А машина все так же нелепо мерцает и рисует свои неразрешимые головоломки, завывая циркулярной пилой. И во сне, внутри сна, одинокий человек стоит на маяке и глядит на злое бурлящее море. Его боль и усталость резонируют с чем-то реальным. И Амос открывает глаза. Странно тихо было в лаборатории. Мониторы вокруг пищали, извиняли сигналы тревоги. Он вдохнул. Его легкие были словно полны осколков стекла. Он с трудом обернулся. Элви рядом не было, Джима не было. Хотя он узнал заместителя Элви. Ли, вспомнил он. Все выглядели ошеломленными. "Эй", сказал Амос. Ли не ответил. Эй. Доктор вздрогнул, как будто возвращаясь к реальности. Что? А, да. Не пытайтесь двигаться, сказал Ли. Вы прошли, прошли через многое. Всё нормально? Да, просто у меня были очень странные ощущения. Ага, понял. Но вам надо сообщить Джиму и Доку. Внутри никак не попасть. Адуард и теперь узнал, что мы здесь. И думаю, Он в бешенстве.